Полярность. Эпиграф. Достигнув единства, развивающаяся личность начинает стремиться к двойственности. Вуди Ален. л Неотъемлемая черта путешествия героя состоит в том, что такие истории обычно поляризованы, подобно таким природным явлениям, как электричество и магнетизм. Точно так же истории создают энергию за с ч е т разнонаправленных сил, организующих элементы в группы с противоположными свойствами и ориентацией. Полярность — базовый принцип сочинения истории. Он складывается из нескольких простых правил, позволяющих создавать конфликт, придавать происходящему необходимую глубину и добиваться отклика аудитории. Для того, чтобы история воспринималась как законченное цельное произведение, она должна обладать внутренним единством. Нужна одна тема, некий хребет, который собирает все элементы воедино. Однако напряжение и развитие невозможно без двойственности. Если вы выбрали какую-то мысль или героя в качестве объединяющего начала вашей истории, вы автоматически генерируете их противоположности. Образ персонажа-антипода и антагонистичную идею, создавая тем самым двойственную систему, между полюсами которой возникает энергия. Единство порождает дуализм. Существование одного предполагает возможность существования двоих. Наметив в пространстве две точки, вы проводите между ними линию силы, создавая потенциал для коммуникации, сотрудничества, движения, эмоций и конфликта. Если единственной темой своего произведения вы сделали доверие, немедленно возникает вероятность подозрения. Иначе нельзя проверить концепцию доверия. Если ваш главный герой чего-то хочет, кто-то другой должен препятствовать ему и обнаруживать в ответ противоположные скрытые качества. Иначе история не сложится. Нас увлекают сюжеты, построенные на борьбе двух сильных личностей, такие как «Африканская королева» Джон Хьюстон, экранизация одноименного романа Сесила Скотта Форестера или «Шофер мисс Дейзи» Брюс Берресфорд, экранизация пьесы Альфреда Ури. Однако с не меньшим интересом мы следим и за тем, как один персонаж мечется между двумя жизненными полюсами, пытаясь привести к компромиссу долг и любовь, месть и прощение. Во многих фильмах об известных деятелях шоу-бизнеса, например, в истории б а д и Холли, The Body Holy Story. Полярность создается за счет конфликта преданности и амбиций. Герой хочет сохранить верность группе, в которой вырос, однако тщеславие требует отказаться от старых друзей и перейти на новый карьерный уровень. Любой аспект путешествия героя поляризуется по меньшей мере по двум линиям — внутренняя и внешняя стороны и положительная и отрицательная. Полярные противоположности создают условия для контраста, вызова, конфликта, познания. Подобно тому, как полярность магнитного поля генерирует электрическую энергию, полярность в истории обеспечивает напряжение и развитие персонажей, подстегивая эмоции аудитории. Мы живем в поляризованной Вселенной, что не только имеет материальное выражение, но и глубоко укоренено у нас в сознании. На физическом уровне наша жизнь управляется такими очевидными противоположностями, как день и ночь, верх и низ, земля и космос, внутреннее и внешнее. Человеческое тело тоже построено по принципу полярности. Его части располагаются с двух сторон оси. Мозг имеет правое и левое полушария, выполняющие различные функции. Как вид, мы существуем в двух полярных разновидностях, мужской и женской, и никуда не уйти от таких противоположных категорий, как молодость и старость, жизнь и смерть. В самой Вселенной действуют такие полярные начала, как материя и энергия, вещество и антивещество, положительный и отрицательный заряд атомов. Вся галактика представляет собой поляризованный диск, обеспечивающий круговорот звезд пыли и газа, и у него есть северный и южный полюсы, а также магнитное поле, имеющее плюс и минус. Ну и разумеется, все современные компьютерные технологии основаны на бинарной оппозиции нуля и единицы, включения и выключения, которая при своей кажущейся простоте обладает огромным потенциалом. Не менее о ч е в и д н о полярность в способе человеческого мышления. Мы привыкли к тому, что все вопросы имеют верные и ошибочные ответы, все утверждения либо правдивы, либо ложны, люди добры или злые, психически нормальны или больны. Все, о чем я могу подумать, реально или нереально. Кто не со мной, тот против меня. Иногда эти категории продуктивны, но они не всегда объективно отражают действительность и зачастую нас ограничивают. Прием поляризации активно используют политики, разжигая в людях любовь или ненависть и искусственно разделяя мир при помощи противопоставления «мы-они». Такая картина реальности упрощает восприятие, но игнорирует многие промежуточные и альтернативные точки зрения. Как бы то ни было, полярность присуща человеческим взаимоотношениям и очень важна для создания конфликта в сюжете. Персонажи и связи между ними обнаруживают тенденцию к поляризации в процессе роста и развития через конфликт. Полярная организация сюжета предполагает определенные правила, которым инстинктивно следуют хорошие авторы для достижения художественных задач. Законы полярности. Первый закон. Противоположности притягиваются. Притяжение противоположностей — первый закон полярности. Сюжет представляет собой своеобразный магнит, обладающий таинственной невидимой силой притяжения. Два магнита, если южный полюс одного приблизить к северному полюсу второго, станут силой притягиваться, как порой притягиваются разнонаправленные характеры. Столкновение их несовпадающих черт привлекает и удерживает внимание аудитории. Нередко двое влюбленных, товарищей или союзников оказываются вместе именно потому, что обладают взаимодополняющими свойствами. Первоначально разнонаправленные качества могут вызывать конфликты, но затем партнеры обнаруживают друг в друге то, чего им не хватало. Не всегда это осознавая, люди ищут в окружающих силу или слабость, которая уравновесит их собственные слабые или сильные стороны. Когда судьба сталкивает героя и злодея, они ведут между собой борьбу, и их действия, резко контрастирующие друг с другом, демонстрируют читателю-зрителю весь спектр возможных человеческих реакций на стрессовую ситуацию. Прямо противоположные способы восприятия действительности порождают столкновение конфликтующих идей. Второй закон. Конфликт противоположностей привлекает аудиторию. Наличие разных полюсов естественным образом создает противоречия. Два персонажа-антипода исследуют границы возможностей, взгляды и жизненные стратегии друг друга, и для нас этот процесс чрезвычайно интересен. Конфликт привлекает к себе внимание аудитории. Так же, как магнит или намагниченный предмет притягивает некоторые металлы, например, железо и никель, Конфликтная жизненная ситуация притягивает и фокусирует взгляд читателя-зрителя. Третий закон. Полярность создает напряжение. Полярность не только влечет противостояние, но и заставляет нас с беспокойством и нетерпением ожидать его исхода. Кто победит, а кто проиграет? Кто выживет? На чьей стороне правда? Каковы последствия выбора г е р о е м одной из противостоящих позиций? Поляризованные системы привлекают нас прежде всего потому, что и наша жизнь протекает в похожих условиях. Ее тоже осложняют конфликты и противоречия, организующие мир по линиям мужчина-женщина, родитель-ребенок, начальник-подчиненный, индивид-общество. Мы с интересом ждем разрешения противоречия, ожидая подсказок для урегулирования собственных проблем. Четвертый закон. Противоположности могут меняться местами. Когда после нескольких раундов борьбы между двумя сторонами поляризованной системы конфликт обостряется до предела, с л ы с б л и ж а й ш и е персонажей, могут поменять знак с плюса на минус, и тогда влечение превращается в отторжение. Два магнита, притягивающиеся друг к другу, оттолкнутся, если полюса поменяются местами. Еще секунду назад два предмета было трудно разделить, а теперь их невозможно сблизить. Настолько велика сила отталкивания. Одно из любопытных свойств электрического и магнитного полей в том, что они способны резко менять полярность. Движение энергии в системах переменного тока принимает противоположное направление по 50-60 раз в секунду. Магнитные поля небесных тел тоже меняют минус на плюс, хотя происходит это нечасто и по какому-то непостижимому для нас расписанию. По не совсем понятным науке причинам, полярность гигантского магнитного поля Солнца меняется примерно раз в 11 лет, посылая нам сильнейшее излучение, которое окутывает Землю, как невидимое цунами, разрывая линии связи и нарушая работу электроники. Ученые полагают, что магнитное поле Земли За тысячи лет ее существование тоже неоднократно менялось. Очевидно, столь масштабные сдвиги — своего рода пульс, отражающий жизненный цикл звезд и планет. Подобные перестроения характерны и для жизненного цикла повествования. Это могут быть кратковременные переключения внимания в пределах одной сцены или поворотные моменты всей истории. В рамках эпизода смена полярности бывает связана, например, с появлением информации, которая с о с т а в л я е т влюбленных иначе взглянуть друг на друга. вследствие чего на смену доверию приходит подозрительность, на смену физическому влечению — отторжение. Новость может быть ложной. В этом случае притяжение противоположности пропадает лишь на время, однако на линии, соединяющей двух персонажей, возникает напряжение, без которого невозможен подлинный драматизм. Пятый закон. Повороты судьбы. Смена полярности системы порой проявляется в том, что жизнь персонажа вдруг принимает противоположное направление. Фортуна неожиданно отворачивается от него или улыбается ему. Условия становятся заметно более либо менее благоприятными. В увлекательных историях подобные метаморфозы происходят с героем не менее 3-4 раз, иногда чаще. Некоторые сюжеты построены так, что повороты судьбы совершаются в каждой сцене. Очень хорошо, если художник стремится любым эпизодом своего произведения обеспечить хотя бы одну значимую перемену в жизни каждого персонажа на том или ином уровне развития действия. Власть переходит из рук в руки, безответный человек вдруг дает отпор обидчику, прославленный чемпион терпит поражение. Подобные взаимопревращения успеха и неудачи отражают смены полярности, обеспечивающие динамизм сюжета на всем его протяжении. Моменты поворота судьбы могут быть захватывающими и запоминающимися, как сцена из фильма «Норма р е й в которой героиня поднимает рабочих фабрики на протест против тяжелых условий труда. Аристотельское понятие п е р е п е т и и В своей поэтике Аристотель показывает необходимость неожиданных поворотов в развитии сюжета как важнейшего инструмента драматурга, называя их «перипетиями» от слова «перипатос». Так именовалась галерея в Афинском ликее, где Аристотель имел обыкновение прогуливаться вперёд-назад в компании своих учеников, развивая ту или иную мысль. Возможно, чтобы наглядно продемонстрировать ученикам свою логику, Он приводил им весомые аргументы в пользу какой-либо идеи, двигаясь между рядами колонн в одном направлении. А повернув в другую сторону, не менее убедительно опровергал сказанное. По Аристотелю резкая перемена обстоятельств жизни протагониста позволяет вызывать у зрителей необходимые эмоции. Жалость к незаслуженно пострадавшему и ужас перед бедой, которая может постичь каждого. История захватывает нас, заставляя кого-то, кто немного похож на нас самих, переживать многократные повороты судьбы. Вспомните, как резко меняется ситуация в картинах «Мотылёк» к п а п и о н «Влюблённый Шекспир» — «Шекспиа ин лав» или в романе Патрика Убрайена «На краю земли» — «The Far Side of the World». Симпатичные нам персонажи, только что бывшие свободными и праздновавшие победу, вдруг попадают в полосу опасностей, разочарований и неудач. Повороты в судьбе героя неизбежны е помогают увлечь аудиторию. Мы не можем оторваться от книги, сцены или экрана, с нетерпением ожидая дальнейших событий. Нам хочется узнать, какие силы, позитивные или негативные, одержат верх в финале произведения. Даже зная, чем все закончится, как в случае с «Титаником», мы самозабвенно наблюдаем за борьбой конфликтующих начал и за реакциями персонажей на взлеты и падения, придуманные судьбой или сценаристом. В удачно построенном сюжете многократные перипетии аккумулируют энергию, приводящую к достижению катарсиса, который Аристотель считал конечной целью всего. Это взрыв, позволяющий зрителю физически выплеснуть свои эмоции в форме слез, дрожи ужаса или приступа хохота. Перипетии в о з д е й с т в у е т на нас как бой барабана, вызывая отклик нашего тела. По Аристотелю, эта барабанная дробь звучит для того, чтобы люди аккумулировали физическое напряжение, а затем, когда грянет последний удар, кульминация пьесы, с наслаждением расслаблялись после эмоционального выброса который, как верили древние греки, очищает душу от ядовитых мыслей и чувств. В наше время искусство сохраняет свое катарсическое воздействие на человека, по-прежнему нуждающегося в разрядке и духовном оздоровлении. Катастрофический переворот В поэтике Аристотеля самый крутой поворот судьбе героя именовался катастрофой. Греческая «ката» означает «через» или «вниз», а «остров» — «кружение», «вращение». Следовательно, «катастрофа» — это поворот вниз, не спровержение. Слово «строф» относится также к узкой полоске кожи или растительного волокна, вплетаемой в корзину. Отсюда пошли английские лексемы «стрип» и «стреп» — полоска, лента, ремень. Действительно, пьесу можно рассматривать как сложный узор, образованный переплетением судеб персонажей. Если линия героя идёт вниз, линия его антагониста движется наверх и наоборот. В классической греческой трагедии строфой обозначалась песнь до момента разворота на сцене. Ритмическое равновесие обеспечивал противоположный разворот хора, вторичего ритму первой строфы — антистрофа. Представление было поляризованным действом, и где противопоставленные друг другу движения и реплики соответствовали полярным общественным воззрениям или чувствованиям. Итак, если говорить о поворотных моментах сюжета, то они, как правило, являются примерами перипетий, Причем самый резкий из них — катастрофа — происходит перед финалом драмы, построенной по классическому канону, и в идеале приводит к достижению катарсического эффекта, о важности которого писал Аристотель. Шестой закон — узнавание. Для создания эмоционально заряженной перипетии античные драматурги активно использовали ситуации узнавания. Раскрывалось подлинное имя либо происхождение героя, в связи с чем жизнь персонажей резко менялась. История литературы насчитывает множество сцен, в которых давно разлученные любовники соединяются, тиран понимает, что чуть было не казнил собственного сына, герой срывает с себя маску анонимности, а принц надевает на золушку хрустальный башмачок и узнает в ней девушку своей мечты. Ключевой момент в истории о Робин Гуде — это эпизод, когда король Ричард, скитавшийся по Англии инкогнито, чтобы изнутри понаблюдать за происходящим в стране, сбрасывает себя плащ. Узнав своего монарха по изображению свирепых львов на платье, Робин и его люди, преисполненные благоговения, падают ниц. Сюжетная линия делает резкий вираж. Волна прилива поворачивается вспять. Сцена узнавания чаще всего играет роль кульминационной перипетии, когда герой на протяжении основной части действия скрывал свое истинное лицо, например, в Туцси или Миссис Даутфайр. Катастрофа разоблачения нередко оказывается болезненной для персонажа, однако при этом дает ему возможность быть честным и принимать себя таким, какой он есть. То, что кажущееся несчастье приводит героя к самореализации, способствует двойному перевороту. Седьмой закон. Любовные перипетии. Подобно электрическому току, движущемуся по проводам, невидимые линии напряжения соединяют персонажей историй и реальных людей. Мы стремимся к близости с человеком, чувствуя излучаемую им энергию, и отстраняемся от него, когда поток энергии встречает п р е п я т с т в и е меняет направление или вовсе и с с е к а е т Мы чувствуем, когда между актерами, исполняющими роли возлюбленных, закадычных друзей или извечных соперников, возникает химия или искра, и бываем разочарованы, когда этого нет. Нечто подобное мы испытываем, когда прежняя любовь или дружба меняет полярность, и мощное притяжение трансформируется в не менее мощное отталкивание. Герои любовной истории переживают повороты в отношениях, испытывая то влечение, то отторжение, то доверие, то сомнение, как в романтических шпионских триллерах Хичкока «К северу через северо-запад» и «Дурная слава» или в фильмах вроде «Жара тела», «Казино» и «Рокового влечения». Отношения могут начаться с притяжения, связанного с поверхностным впечатлением сходства вкусов, либо с надеждой, что другой человек даст то, чего не хватает самому. Мы со странным удовольствием наблюдаем за сменой ситуации, когда герои на время расходятся, поняв, что обманывались друг в друге. После серии п р и т я ж е н и я и отталкиваний влюбленные, как правило, достигают взаимопонимания и гармонии, если, разумеется, речь не идет о трагической обреченной связи. Бывает и так, что история начинается с отторжения или недоверия между персонажами, которая перерастает в притяжение по мере того, как влюбленные преодолевают разногласия и обнаруживают основания для сближения. хотя может быть и несколько смен полярности и эпизодов влечения и отталкивания. Восьмой закон. Полярность и эволюция персонажа. Одну из традиционных поляризованных сюжетных форм представляет жанр комедийно-приключенческого кино о б а д c o m e d y д и э д в е н ч а о двух несовместимых героях, связанных друг с другом обстоятельствами. На одном уровне, внешнем, это полицейские, шпионы или простые люди, которые борются с неким общим врагом, воплощая противостояние добра и зла. на другом же, внутреннем, эмоциональном. Они находятся в поляризованных отношениях друг с другом вследствие разного образа жизни, мировоззрения, происхождения. Они могут стремиться к одной и той же внешней цели, но при этом использовать кардинально различные методы, что и порождает конфликт, напряженность, драматизм либо комический эффект. Примеры можно обнаружить в фильмах «Поменяться местами», «Смертельное оружие и смертельное оружие 2» 1989 года, «Час пик», «Образцовый самец» и другие. Сюжеты, построенные по такой формуле, пользовались большой популярностью в 1980-х, 1990-х годах на таких студиях, как «Дисней» и ф о к При всей своей предсказуемости, эта схема дает авторам необъятный простор для вариаций, чем и был вызван мой живой интерес к историям, называемым «Ту Хендер», в которых два главных героя, но их отношения сугубо антагонистические. Прототипом подобных историй можно считать древний эпос Агильгамеша. Молодой шумерский царь вел разгульную жизнь, и когда он стал переходить границы дозволенного, подданные попросили богов послать на землю кого-то, кто его отвлечет. Боги послали ему настоящее испытание в лице дикого лесного человека Энкиду. Поначалу герои конфликтуют между собой, но постепенно становятся друзьями и сообща борются с чудищами, проявляя два противоположных мужских типа. С гибелью Энкиду Эпос приобретает возвышенное трагическое звучание. Потеряв верного спутника, Гельгамеш отправляется скитаться в поисках ускользающего секрета бессмертия. Поляризованные взаимоотношения друзей, партнеров, союзников или возлюбленных позволяют исчерпывающе раскрыть характеры двух людей, олицетворяющих противоположные поведенческие стратегии и привычки, которым бросает вызов энергия, принципиально отличная от их собственной. Застенчивость и стремление к уединению сталкиваются с общительностью, хаос с порядком. Ниже приведен небольшой список полярных человеческих качеств. Каждая из следующих пар — потенциальная основа для множества историй. Думаю, вы легко сможете дополнить этот перечень. Неряшливый — опрятный. Храбрый — трусливый. Женоподобный — мужественный. Открытый — замкнутый. Подозрительный — доверчивый. Оптимист — пессимист. живущий по плану, спонтанный, пассивный, активный, сдержанный, экспансивный, разговорчивый, молчаливый, зацикленный на прошлом, у с т р е м л е н н ы й в будущее, консерватор, либерал, принципиальный, беспринципный, честный, лживый, прозаичный, поэтичный, неуклюжий, грациозный, везучий, невезучий, расчётливый, импульсивный интроверт-экстраверт, веселый-грустный, приземленный-одухотворенный, вежливый-грубый, сдержанный-порывистый, святой-богохульник, естественный-рафинированный.